Марта Амандила сняла тёмно-синюю полицейскую фуражку и положила её на стол, покрытый белой кружевной скатертью. Рядом с фуражкой в кадре находились сцепленные руки Хельмы Калонды. Мать Раухи была изящной пожилой дамой, лишь в её глазах, которые она периодически закрывала на одно мгновение, можно было заметить скорбь. Пиджак медведя был великоват Пауле, но на мониторе можно было увидеть лишь широкие плечи и ворот. Паула кивнула, И ободряюще улыбнулась Марта. Can you express my deep condolences to Miss Kalonda? Прошу выразить мои глубокие соболезнования мисс Калонда, попросила она первым делом. Она хотела взглянуть Хельме Калонда в глаза, но видеосвязь не позволяла этого сделать. Марта что-то негромко говорила Хильме своим приятным голосом. Из ее слов Павла разобрала только свое имя. Хельма кивая отвечала, и теперь уже сама искала зрительного контакта. Стараясь выглядеть максимально учасливо, Паула через Марту попросила, чтобы Хильма рассказала о дочери, начиная с самого рождения. Казалось, Хельму обрадовала эта просьба. Она словно ждала возможности поговорить о Раухе, которую ей больше никогда не увидеть живой. Она стала рассказывать, сперва медленно, потом речь стала быстрее, и Марте то и дело приходилось перерывать ее, чтобы успеть перевести сказанное. Хельма Колонда родилась на севере Намибии неподалеку от Аниипы. Переводя, Марта добавила, что там располагалась последняя финская миссия, где она сама работала в молодости. И Хельма, и Марта принадлежали к Авамбо. Хельма ходила в финскую школу, после чего стала работать с переселенцами на ферме в Южной Намибии. Там она повстречала отца Раухи, который был партизаном СВАПО. Ещё до того, как Марта стала переводить дальше, Павла поняла, что Хильма говорит о большой любви. Её строгое лицо смягчилось, а скорби в глазах поубавилось. Любовь явно не угасла, несмотря на то, что муж погиб в бою вскоре после появления Раухи на свет. Он так и не увидел дочку, не успел узнать о её рождении. На этом Хельма сделала паузу, а Марта принесла ей воды. Хильма медленно опорожнила стакан, Тем временем Марта рассказала, что Хельма, вернувшись в родные места солгала, что была замужем за отцом Раухи, поскольку у Авамба фамилия ребёнку достается от матери, никто ничего не заподозрил. Хельма с тревогой взглянула на Марту, но промолчала. На севере мать, официально солдатская вдова, и её оставшаяся без отца дочь поселились в родной деревне Хельмы. Женщина так больше и не вышла замуж. Рауха ходила в школу И прямо оттуда ее приняли на работу в миссию, а затем наняли финскую компанию. Which company? Какую компанию? насторожилась Паула. Название Хильма не помнила, но время, когда это случилось, назвала уверенно: весной, когда Раухи исполнилось 19. За год до рождения Джерри Лехмуса. Все сходится, подумала Паула. Дочь на три года переехала куда-то на юг и за все это время лишь однажды приезжала повидаться с матерью. Потом она поступила в университет. Во взгляде Хельмы промелькнула гордость. В итоге Рауха защитила докторскую и перевезла мать в Виндуг. А еще через год накопила столько, что смогла купить ей квартиру. Хельма горько вздохнула. Рассказ подходил к концу, возвращая к реальности, в которой она проживет остаток жизни. Дочь уже не позаботится о ней. Было видно, что несмотря на светлые воспоминания, Хельма Колонда безутешна. Марта протянула бумажный платок, и Хельма промокнула глаза. В молчаливом ожидании Паула откинулась на спинку стула. То, что ей сейчас предстоит рассказать, никак не облегчит старушке ее бремя, и эта мысль угнетала Паулу. Когда Хильма скомкала платок своими морщинистыми пальцами, Паула попросила Марту перевести, готова ли Хильма взглянуть на пару фотографий. Хильма протянула руку куда-то за кадр. И на носу у нее появились очки в стальной оправе. Она с готовностью кивнула Пауле. Паула поднесла к камере фото Юхана Лехмусоя и спросила: "Видела ли Хельма когда-либо этого человека?" Хельма придвинулась к монитору, прищурилась и покачала головой. Тогда Паула взяла другую распечатку, найденную в интернете, фотографию Ханаша Лехмусоя десятилетней давности. В неё Хельма всматривалась дольше, словно не хотела разочаровывать Паулу дважды. Но опять лишь покачала головой. Паула ободряюще улыбнулась и поблагодарила. Потом взглянула на лежавшее у компьютера фото женщины и ребенка. Did Rauha have any children? У Раухи были дети, спросила она у Марты. Марта ответила отрицательно, а затем что-то сказала Хельми и та горестно опустила взгляд. Паула поняла, что сделала Хельми еще больнее. А худшее, возможно, только впереди. Мы нашли это в вещах вашей дочери, сказала Паула, поднеся карточку к камере. Хильма подняла голову, и Паула увидела, как рот пожилой женщины вдруг приоткрылся, а глаза расширились от изумления. Она стала что-то громко говорить Пауле, словно та поймёт её язык, если повысить голос. "Изет Рауха?" "Это Рауха?" спросила Паула. Марта положила ладонь Хильме на запястье. Та закрыла глаза и тихо повторила то, что перед этим чуть ли не кричала. Марта перевела также негромко. "Да, на фото Рауха, и ребенок, уверенна Хельма, может быть только ее. Он как две капли воды похож на Рауху в младенчестве". Хельма открыла глаза. В ее взгляде зародилась надежда. Она хотела знать, где ребенок находится сейчас. Ребенок Раухи, ее дочери. Паула ответила, что не знает и подумала о Джерри в белом каменном доме и о садинах мальчика. Она кивнула обеим женщинам и уже собралась отключаться, как вдруг ее посетила одна идея. Был еще один человек, фото которого стоило показать. Хильми Колонда.